Прозоров. В отличие от многих своих сослуживцев, Иван Васильевич Прозоров был боевым офицером военной разведки и пройдя Афганистан, Чечню и Таджикистан, а также побывав в государствах куда более отдаленных, извечно оказывался волею судьбы и начальства нифтылу в, в качестве наблюдателя захваченных в плен и беспомощных, как осы без жала, бандитов. он на переднем плане бескомпромиссных схваток, где научился безошибочно определять стороны, по которым наиболее продуктивно летают пули, и потому, оказавшись в достаточно необычной для себя обстановке корабельного трюма, сумел моментально определить наивыгодное расположение огневых позиций с учетом вероятных маневров противника и его численности. Отсек, заставленный множеством разномастных контейнеров, представился ему наиболее удобным укрытием для внезапной кинжальной стрельбы по врагу, должного понести уже в течение первых секунд боя непоправимые для успеха первой атаки потери. В случае наката второй волны атакующих отсюда открывался дискретный путь отступления в дальнейшее пространство трюма, подразумевавший уничтожение первых наиболее активных рядов преследования. По израсходовании боезапаса стратегия и тактика боя исчерпывались. Но, как полагал Прозоров, нагромождение трупов создаст, если не моральный перевес, то благоприятную атмосферу для торговли с арабом относительно установленной в одном из отсеков мины. Хотя условия такого торга он представлял себе покуда смутно, полагаясь на импровизацию по обстоятельствам. Местом своего первоначального укрытия он выбрал затененную, оттороченную высокими металлическими бортами крышу одного из контейнеров, над которым, помимо всего, нависал короб вентиляционной трубы. Каменцев, вооруженный автоматом, находился поодаль, должны открыть огонь исключительно в случае активного массированного наступления врага или угрожающей контратаки на притаившегося в засаде Прозорова. Забелин, хранитель пульта, главный и спасительной козырной карты, страховал судового медика, оставаясь на третьем рубеже обороны. Ворочаясь в колкой в войлок сбитой пыли за вентиляционной трубой, сваренной из проржавевшего листового железа, Прозоров всматривался в зыбко покачивающийся полумрак, размытый тусклыми клубами света, вспоминая мокрую заснеженную Москву, «Себя, неутомимого искателя приключений, сидящий в удобной машине, глядящего на мирные городские огни и нечающего побыстрее оказаться в ослепительных океанских просторах в очередной щекощащей нервы схватки». Вспомнилась попутно жена, накануне очередного прощания, бросившая в него сидящего на диване и вещавшего о недолгой разлуке отглаженную рубашку и заявившая, что бесконечные командировки мужа заставляют ее подумать о целесообразности совместной жизни с вечным скитальцем. Жена считала Ивана военным строителем, разыскивающим в разнообразной глуши площадки для военных полигонов. Шумок осторожных шагов заставил Прозорова крепче сжать рукоять пистолета, звяк железа, глухое ругательство и наконец неясные очертания фигур, приближающихся к контейнеру. Их было шестеро: четыре матроса, два с пистолетами, два с автоматами, а впереди, словно под конвоем, безоружный Синчук и Крохин. Пройдя контейнер, наверху которого затаился Прозоров, группа остановилась. Невозмутимый, как обычно, старпом, вглядываясь в нагромождение железных коробов, пробормотал: "Будь я сейчас на месте моего коллеги Ивана, перехлопал бы нас олухов, как в выводах цыплят! Эх, тяжела подневольная доля. Вперед!» — приказал ему один из матросов, предусмотрительно держась за спиной Крохин. Прозоров перевел взгляд в сторону, откуда явились опасные гости. По всей видимости, их никто не страховал. Итак, только шестеро, а вернее четверо. С тарпом и шестерка арабов всего лишь живой заслон. Значит, пробные шары. Ну, теперь главное, чтоб не сдали нервы у Каменцева. Два раза упруго дернулся в руке пистолет, не обращая внимания на оседающие фигуры автоматчиков. Прозоров переместил мушку на очередного матроса, но узрел лишь его изумленно развёрстый рот и чью-то руку обхватившую шею. Руку старпома он уяснил это мгновенно, поспешно повел стволом в сторону другого матроса, поймал цель, нажал спуск. В ту же секунду ослепленный пламенем встречного выстрела, А далее, услышав тюкнувшую в металл в метре от головы пулю, осознал, что жив, что уделал и третьего, а другого взял на себя Синчук, кто в настоящий момент уже деловито вытирал обрючину убитого им недруга клинок и всматривался при этом поверх контейнера в его прозоровую сторону. Куда-то исчез лишь один персонаж Крохин. Нет, Вот и он на карачках, выползающий из стены. Ну, старпом, докладывая обстановочку!» донесся издалека извитильный голос Каменцева. О, да тут вся теплая компания, откликнулся Синчук. А я уж думал, партизаны ушли в лес и заблудились. Что там происходит? подал голос Прозоров, выползая из-под навеса трубы. А ты, сверчок, палишь как ковбой, молоток Приветственно помахал ему ладонью отставной опер. Слезай, чего словно емеля на печке. Мне тут сподручнее. Хотя Прозоров у спрыгнул с верхотуры, встав напротив Старпома. Ну, если интересует обстановочка, то она хуже некуда, поведал Старпом, обернулся на Крохина, все еще продолжавшего стоять на четвереньках и помаркивая трясти головой. Вова! Ты чего, как примат с бабаба баба, упавший? Вставай, милый, соберись с духом. Страшное еще впереди. Мы, обернулся на подошедших Каменцева и Забелина, вроде как уверили араба в личной лояльности. А вот с вашей командой он намерен разобраться без зазрения своей бусурманской совести. У нас есть предмет для мирной беседы с ним, сказал Забелин, доставая из кармана пульт и демонстрируя его присутствующим. Старпом, вздохнув, произнес сокрушенно. вы благородные люди, но дураки, и привыкли лезть на пролом, как медведи в бои раки. Вы о чем думаете? Постреляете десяток придурков, а потом торги начнете?» Да ваше счастье, что ни они, ни араб, никакой особенной воинской тактикой не владеют, и решили по растерянности своей первоначальной лобовым клином вас раскурочить. Не будет с вами разговора. Они пенятся, что дурная моча, и пойди я к этим олухам, как парламентантёр, да еще с заковыристым предложением, буду разодран, как вобла в пивной день. Задача наша выбраться отсюда и захватить яхту. Как? Я знаю. И как? спросил Прозоров. На сей случай припрятан в трюме кислородный дыхательный аппарат, и знаю я, где есть люк, предназначенный в прошлом для вылазки наших тружеников-разведчиков. А потому слушайте разумного человека, Божий дар в жизни себе сохраняющего благодарно и трепетно. очень часто за счет других, буркнул Забелин, не отрывая взгляда от лежащего на ладони пульта. Так у вас есть план? спросил Каменцев, вынимая из кармана убитого матроса пистолет. Еще какой? с воодушевлением вскинул на него глаза Свинчук. И в ту же секунду трюм наполнился глухим стремительно приближающимся гулом десятков матросских башмаков, и Прозоров, подняв пистолет, открыл беспорядочный огонь в безудержно накатывающуюся на него лавину матросских роб, оглушенный яростным победным воем врага. в искаженных неукротимой ненавистью лицах этого решительного гвала не было ни намека на замешательство или страх, и в дымном аллеющем полумраке казалось, что на него устремлено полчища вырвавшихся из преисподней вурдалаков. И запоздало соглашаясь с доводами Старпома, он жал и жал на спуск, слыша попутное хлопанье Макарова в руках Каменцева, с удивлением постигая, что от чего-то молчит автомат Забелина, а когда раму пистолета заклинил край второй опустевшей обоймы, полетел навзнь, опрокинутый натиском толпы И уже на полу, изворачиваясь под ударами ног и рук, увидел пальцы поверженного рядом с ним ковторанга, вдавливающие кнопку на пульте, и полетел во тьму, ощутив напоследок взрыв, потрясший недра уже неразличимого трюма, застланного плавающей в глазах кровавой поволокой.